Глава 16. Дейрдре. Я моргая глядела на Джуд. Бывший бойфренд, наверное, переспросила я, вспомнив то фото, которое Коро как я подумала, послала мне по ошибке. Я не знаю, Джуд стукнула по экрану телефона, отклоняя вызов. То есть ты хочешь сказать, что моя сестра встречалась с этим парнем? Просто невероятно коро мне и словом ни о чем таком не обмолвилась Не верю Я тоже не уверена ответила Джуд. они были близки одно время потом коро порвала с ним и они больше не встречались а пару месяцев назад он вдруг появился снова коро передала мне целую пачку фотографий среди них есть одна где она с Беном. Я еще думала что она попала туда по ошибке они сняты в каком-то доме в хай-фолс «Значит, это из тех времен, когда они жили вместе». «Что?» Я была так ошарашена, что даже не пыталась это скрыть. «Они около года жили в Хай-Фоллс. Вы с Каро тогда не общались», — объяснила Джуд. «Но с матерью-то я общалась, и она ничего не говорила о том, что Каро с кем-то живет». «Сказать, что я была потрясена, это ничего не сказать. Мне было по-настоящему больно». Ведь я ушла из семьи не по своей воле. В 15 лет оказалась на попечении и довольно жестком системы наказания несовершеннолетних правонарушителей. После месяца мытарств по судам и психиатрическим экспертизам меня все же вернули родителям. Но жить с ними я не смогла, и словно кошка или собака приблудилась к дому Риган. С матерью я каждую неделю говорила по телефону, а встречалась раз в месяц, но других членов семьи даже не видела. И только когда у матери диагностировали рак, в моей жизни снова появилась сестра. Однако четыре года молчания так и стояли между нами, и хотя мы продолжили свои отношения с того места, на котором они прервались, или, по крайней мере, старались продолжить, о том, что привело к этому разрыву, мы помалкивали. Мне было 19, а Коро — 24, когда мы снова встретились. «Слишком молодые, чтобы понимать, прошлое — не вода под мостом, от него не отвернешься». «Я ничего не знаю о Бене», — сказала я, а сама подумала, что он так и не ответил на мое сообщение. «Когда мы с Каро восстановили отношения, она встречалась с Тео. Расскажи мне, кто он такой, этот Бен?» «Они познакомились в школе журналистики», — начала Джуд. «Вместе учились?» Она засмеялась. «Нет, он был приглашенным лектором, а выпустился лет на 10 раньше». А -а -а. они скоро были близки, но он так и не стал для нее тем самым мужчиной», продолжала Джуд. Бен из породы отчаянных журналистов, которые бросают все и летят в богату ради одного разговора с источником. Кэролайн как-то сказала, что сама не знает, чего она хочет больше. «Быть с ним?» Или быть им. Я знала Коро нежной девушкой, из тех, у кого все цветочки до да сердечки. А тебя послушать, так она была прожженным циником. И то, и другое. Когда она познакомилась с Тео, то буквально влюбилась в него по уши. Я впервые в жизни видела, чтобы она так горела энтузиазмом. Но это скоро прошло. Задумавшись над словами Джуд, я поняла, что она права. Коро мыслила себе отношений без столики расчета. Видимо, так на ней сказался несчастный брак наших родителей, даже если сама Коро не хотела этого признавать. «Сестра говорила тебе, что опять встречается с Беном?» «Да». Когда они снова восстановили отношения, она сказала. «Примерно полгода назад». Но с тех пор Джуд вдруг умолкла. Три недели назад Кэролайн решила завести мне подарок ко дню рождения. Я сказала ей, что уже ложусь, но она настояла, заявив, что уже почти у меня на пороге. Ты же знаешь, что я живу возле центрального тоннеля, да? Так вот, когда она пришла, то сказала, что была у Бена. Он живет в городской квартире своих родителей в Тюдор-Сити. Я вдруг явственно услышала голос Стео. В то утро Каро не просто отправилась на пробежку. Ты ведь это знаешь, правда? У нее была назначена встреча. В новостях сообщили, что Каро умерла недалеко от здания Объединенных Наций. Я сама стояла там сегодня утром у подножия величественной каменной лестницы, ведущей к Тюдор-Сити. «Это ничего не значит», — упрямо возразила я. Она говорила, что он нравится Тедди. «Оба обожают зоопарки и экзотических животных». Это надо было обдумать, и я не нашла, что сказать. Ясное дело, женщина не станет знакомить мужчину со своим ребенком, если не имеет в виду ничего серьезного. Я прикусила губу. «Зачем он звонит тебе?» «В первый раз он позвонил сразу после смерти Каро», — ответила Джуд. «Он считает, что Тео ее убил». «Надеюсь, у тебя есть точный адрес Бена», — сказала я. «Он мне скоро понадобится».